Глава, 56. Когда я обращаюсь к вам в тексте, вы чувствуете себя избранными или преследуемыми. Вторник, 13 сентября. Доктор Лена Амарант ошиблась. Аннике лучше не стало. Наоборот, бездонная дыра внутри выросла, и с каждым днем Анника становилась все более пассивной и депрессивный. Больничный продлевали, а диагноз сменился на депрессию переутомления, пока перед глазами проносилось лето. У Анники пропало ощущение времени. За окном раздавались звуки жизни, но Анника в ней не участвовала. Жизнь вторгалась, требовала внимания, не учитывая, что Анника с ней не справляется. Череканье птиц — Крик сорок, низколетящие винтовые самолеты, лающая собака, проезжавшие автомобили, сосед, стригущий газон своей шумной газонокосилкой. «Она хорошо работает, так зачем ее менять?» — ответил он Мартину из-за изгороди. «Тех роботов только воруют!» В доме было душно. На окне стояла ваза с потемневшей водой и завядшим букетом от издательства Эклунда. Открытка была заполнена подписями и словами «Выздоравливай», написанными печатными буквами поверх нарисованного плюшевого мишки с повязкой на голове. Сейчас Анника лежала на диване, накрыв ноги пледом, несмотря на жару. По телевизору крутили кадры из американского ток-шоу. Из одного такого, где публику развлекают неожиданными сюрпризами, улыбающие со знаменитости. Все просто, если верить в американскую мечту. Анника в нее не верила. Прямо сейчас она ни во что не верила. Занавески были задернуты в попытке отгородиться от жизни. Она спала еще хуже, чем до выкидыша, и много плакала. Оставало только, чтобы переместиться на диван и провести там остаток дня. Всё лето Мартин работал допоздна и приносил вечером готовую еду. Она ела мало, и все было соленым на вкус. Она сильно похудела. Ток-шоу прервалось на рекламу. Не зная зачем, она села и посмотрела на опущенные жалюзи. Она чувствовала отчаянную потребность что-то сделать. Не могла сказать, что или зачем. Просто, если ей придется еще полежать неподвижно, у нее начнется паника. Она встала и поморгала, пережидая головокружение. Потом подошла к окну и подняла жалюзи. Когда глаза привыкли к свету, она увидела, что трава частично покрыта первой опавшей с деревьев листвой. Листья желтели, как солнечные зайчики на зеленом фоне. Трава же была высокой и спутанной. Саду не хватало ухода. То немногое, что сделал Мартин для укращения природы, не сильно изменило вид сада. Ручка двери на террасу с трудом поддалась и заскрипела. Солнце согревало лицо, а легкий ветерок теребил хлопковую пижаму. Она ступила голыми ногами на траву. Травинки щекотали пальцы, а влажная земля охлаждала ступни. Влажность, как молния, проходила от подошв по всему телу. Она дрожью поднималась по позвоночнику, кружилась в голове и исчезала в волосках на шее. Анника не могла это объяснить, но ей хотелось еще. Это был как будто голод, который нужно утолить. Она скользила ступнями по траве, отходя дальше на газон. Трава покалывала, но не приносила той же эйфории, как первый контакт с почвой. Она огляделась, чтобы проверить, не наблюдают ли за ней. Никого нет. Она одна. Взгляд упал на растительность у стены. Вдоль фасада, перемешавшись до неузнаваемости, росли цветущие многолетние растения, за которыми много лет не ухаживали. «Не с тех ли пор, как исчез Ян Аппельгрен?» — подумала Анника. Она упала на колени у завядших цветов и положила руки на землю. Земля была сухой и серой. Солнце нагрело ее так, что тепло разлилось по ладоням. Она фыркнула и встала. Сходила за ключом от сарая и начала разглядывать инструменты в нем. Взгляд скользил по тяпкам и граблям пока она не нашла лопатку. Острую металлическую лопату с грязной пластиковой ручкой. Она взяла ее и вернулась к цветам. «Чем я занимаюсь?» — спросила она вслух. Потом резко выгнала лопатку в землю. Когда та ударилась о камень, раздался скрежет. Анника подалась назад от звука и бросила лопатку, как будто та обожгла ее. Она снова огляделась на случай, если ее все-таки заметили. Убедившись, что никого нет, она снова взялась за работу. Дергала, рубила и выворачивала, пока после многих усилий среди оборванных корней и отцветшей цветочной луковицы не образовалась ямка глубиной в 10 сантиметров. Она не могла больше ждать. Она сунула руки в прохладную почву, и почувствовала, как по телу снова поднимается дрожь. Голова кружилась, поэтому ей пришлось зажмуриться, чтобы не потерять равновесие. Влажная земля холодила пальцы, когда она медленно и аккуратно погрузила их ниже, сжала кулаки и снова вытащила наружу. Она разглядывала узор, оставленный землей на ладонях, и улыбалась. Он был красив, как нарисованная природой картина. Она почувствовала, как подступают слезы. Она пыталась не бороться с ними, отдать им волю, пока копала дальше. Она впивалась в землю и рыла, пока не сумела вырвать луковицу, выкинула ее через плечо и продолжила копать, пока ноготь не сломался об острый камень. Она рефлекторно отдернула руки. Шок наступил раньше боли, и эйфория испарилась. Вместо нее вернулась реальность. Колени и пальцы болели. Свежая земля имела резкий и металлический запах. Анника откопала грязный бетон у фасада. Средний палец пульсировал в том месте, где ноготь треснул почти на треть к основанию. Светлая капля крови выступила на поверхности, как рубин в грязи. Анника зажала палец другой рукой и подумала, что ей нужно помыть руки, чтобы не занести инфекцию. Когда она в последний раз делала прививку от столбняка? Тут она увидела нечто, что заставило ее забыть о боли. Светлая полоса на фасаде, которая уходила наискосок вниз. Анника взяла в здоровую руку лопатку и начала копать вдоль полоски, чтобы разглядеть лучше. Чуть ниже она шла параллельно с другими полосками. Анника перестала копать и бросила лопатку. Это ведь явно выглядит, как будто кто-то царапал стену. Она вскочила на ноги, сердце бешено билось. Только одно существо могло оставить на фасаде такие следы. Скребущий. Существо, шептавшее ей в подвале, когда она была маленькой. Тот, кто проводил когтями по стенам снаружи в земле вокруг дома ночами. Это не галлюцинация. Она его слышала в ночь, когда они потеряли ребенка. Что еще это могло быть? Оно было здесь. Анника почувствовала укол в шее, как от злых глаз, которые наблюдают за ней, из черных соседских окон. Анника прерывисто дышала. «Где ты?» — прошептала она. Взгляд блуждал по траве. Анника воображала, как из-под земли вырвется существо и заберет ее. На улице зашумело. Анника подпрыгнула, пульс зашкаливал. Мимо проехала машина. Анника приложила руки ко лбу, усились успокоить дыхание. Всего лишь машина, сказала она сама себе. Ничего страшного, ты не сходишь с ума. Она рассмеялась. Ты разговариваешь сама с собой, Анника. Но все нормально, просто успокойся. Она шмыгнула носом и вытерла слезы. Мелкие остатки земли вызвали раздражение под веками, но ее это не беспокоило. Она выдохнула. Дверь на террасу была приоткрыта, точно как она ее оставила. Анника проскользнула в дом через щель, не трогая дверь, чтобы не запачкать ручку, и вымыла руки на кухне. Аромат мыла заполнял ноздри, а земля черными ручейками утекала в слив. Анника терла и скребла, пока не заболела кожа до ощущения стянутости. Левый указательный палец защипала когда кожа на костяшке треснула и красная кровь закапала в теплую воду. Тогда она выключила воду. Отсасывая из ранки кровь, Анника почувствовала сладкий металлический вкус. «Ничего страшного», — думала она, — «просто фантазия разыгралась». Размазанная по лбу земля, высыхая, начала чесаться. Кислый запах испарялся с подмышек. Часы на плите показывали шестой час. Анника не хотела так выглядеть, когда приедет Мартин. Ей нужен душ и чистая одежда. Она вышла из кухни, но дошла только до прихожей. Там она остановилась, как будто наткнулась на невидимую стену. Прямо перед ней находились спальни и дверь в ванную. Но справа между ней и ванной, как бездна, зияла лестница в подвал. Анника схватилась за стену, когда головокружение попыталось опустить ее на пол. Лестница вела в комнату отдыха, но вместе с тем и в подвал. Иррациональный страх. Она знала, что это был не такой подвал, в котором она оказалась запертой в детстве, с панорамными окнами в комнате отдыха, которые заливали помещение солнечным светом. Он даже близко не походил на тот из воспоминаний. Но за комнатой отдыха в прачечной и кладовой царил пугающий мрак. Анника потрясла головой, чтобы отбросить мысли. Ноги дрожали, но ей удалось проскочить мимо лестницы в ванную. Только там она села на пол и снова заплакала.